Утро в доме вдовствующей графини началось тревожно. Бонни отказался от еды, на улице не исследовал ни одной подписи на столбах и заборах и запросился домой после пяти минут прогулки. Леди Камила посмотрела на песика, лежащего на его персональной лежанке. Тот дышал еще шумнее обычного и время от времени вздыхал вовсе уж душераздирающе. — Грифс, — сказала она, — нам нужен ветеринар. «Да, миледи. Вызовите немедленно. Я ухожу, обедать дома не буду. К ужину у нас гости, четверо или пятеро. Предупредите на кухне». Она снова посмотрела на Бонни и покачала головой. «Я надеялась, что ты пойдешь со мной». «Что же, придется потревожить мисс Майнд». Дело было в том, что Камила собиралась выполнять неосторожно данное обещание разыскать того самого актера, которым увлеклась Лаура Бетфорд. Но вот идти в одиночестве в тот район, где числился последний адрес молодого человека, ей было не то чтобы страшно, но как-то тревожно. Конечно, как женщина разумная, она понимала, защиты от гальского бульдога немного. Но с собакой было как-то спокойнее. В планах Полины был визит в издательство «Кэмфорт и Робсон». Собственно, она отправилась бы туда в любом случае. Главный редактор мистер Джадсон ее ждал. Непонятная история с Джейн Пламптон просто добавила вопросов, которые этому самому Джадсону нужно было задать. Но раз уж леди Камила просит составить ей компанию... В конце концов, конференция закончилась. Сегодняшний торжественный ужин можно и пропустить. Тут Полина распрямилась, она зашнуровывала ботинок и тихонько выругалась. Нельзя. Нельзя пропустить торжественный ужин, потому что она, по глупости не иначе, обещала там выступить. Разумеется, подготовленной речи у нее нет, но это-то как раз ерунда. Можно перелицевать выступление кого-то из коллег или собственное прошлое-позапрошлое. Все равно ничего нового в этих речах никто не говорит. Но на торжественный гала-ужин ей решительно нечего надеть». Так что в двери особняка вдовствующей графини Полина постучалась, явно расстроенной. Пока Дженкинс вел экипаж по указанному Миледи адресу, Камила посматривала на спутницу, но молчала. На углу Броуди-Роуд экипаж остановился, лакей выпрыгнул и распахнул перед дамами дверь. — Ждите здесь, Дженкинс, — приказала леди Камила. — Или нет. Мальчик, подойди сюда. Мальчишка лет десяти в чистой, но изрядно поношенной куртке и надвинутой на глаза кепке, стоявший через дорогу, подошел, загребая ногами. «Хочешь заработать золотой?» «Это смотря что надо делать», — резонно ответил тот. «Сперва ответь на вопрос. Скажи, здесь ли живет Максимилиан Стевич? «Кто?» — вытаращился мальчишка. «Тут сроду таких не водилось». «Вот этот!» Леди Камила вытащила из сумочки мага-снимок, выданный ей мисс Кеклингтон. «А, этот!» Юный житель окраинного Ислингтона шикарно сплюнул через дырочку от переднего зуба. «Это Бобби Смит! Он тут раньше жил! Только я его уже месяца три не видал!» «Может быть, кто-то из его родственников тут остался?» Включилась в разговор Полина. «А как же!» «Мамаша и его тетка Меги, Мальчишка снова сплюнул. «Она-то дома!» Я слышал, как кота звала. «Хорошо», — леди Камила кивнула. «Тогда второй вопрос. Можешь присмотреть за нашим экипажем, пока мы поговорим с миссис Маргарет?» «Ну, а внутри посидеть можно?» «Можно», — Камила строго сдвинула брови. «Только с одним условием. Каким?» «Пока нас нет, ничего не трогай. Тогда я заплачу тебе даже не золотой, а пять и еще разрешу прокатиться с нами до конца улицы». «А фиал активировать дадите?» Глаза у мальчишки загорелись, словно у кота при виде миски с печенкой. «Если сумеешь. Где искать и миссис Смит?» «Вон та синяя дверь». «Эй, длинный, отпирай, экипаж!» Увы, разговор с миссис Смит, она же тетка Мэгги, почти ничего не дал. Сына она не видела с тех пор, как тот съехал, то есть с середины октября. Правда, нынешний его адрес нашла, но сказала честно, что вовсе не уверена, что Бобби там еще живет.